Глава четвертая Ржавая дверь клетки открывалась, громко скрипя, и Эйнер проснулся. Два новичка. Один ничем не примечательный мужик тут же растворился среди сидельцев. Второй рыжий паренек с веснушками, одетый в дорогой костюм, озирался по сторонам. При виде канавки с дерьмом на лице тут же отпечаталось выражение брезгливости. «Ничего, привыкнет». Эйнер перевернулся на другой бок как бы не застудить почки на холодной земле но уснуть не мог мешал разговор новый заключенный чем то разозлил остальных тем что выглядит слабее без всяких сомнений о парня у тебя обкрывал как он достойно напротив рыжего парня встал тип с уродливыми прыщами и потрогал грязными пальцами чистый костюм а ты что из башни да «А что ты тут делаешь? Консул тебя, что ли, отправил к нам, а?» Услышавший разговор тюремщик ударил дубиной по прутьям клетки. прищавый откашлялся. «Господин консул тебя сюда отправил?» «Да. Знамо дел бывает. ну ты не ссы, все норм. Никто тебя не тронет. А у тебя дым есть, а?» «Нет», — ответил Рыжий. «А тебе что жалко, Займи пару сха куплю начальника». «У меня нет денег. Вечно всяких присылают», — сказал другой арестант с длинной спутанной бородой. Борода выглядит настолько ужасно, будто мужика укусил в челюсть какой-то вонючий мохнатый зверек и сдох, а труп так и остался висеть. «По-хорошему, просьшь, они?» «Да нет у меня», — юнет, спятился от этой парочки. «А, ты чё грубишь?» — спросил прыщавый. «Тут с тобой люди грят. Ты чё, брезгаешь, что ли, а?» Они напирали на него, а Рыжий постоянно оглядывался, чтобы при отступлении не залезть в канавку. — Эглых! рявкнул бородач. — и да спрашивает. — Я не брезгую. Парень задел ногу одного из лежавших. — Да ты меня пнул! — прошамкал лежащий мужик с рассеченной губой. — Ты что попутал берега или чё? Тюремщик еще раз постучал по прутьям клетки. Рыжий выдохнул с облегчением. — По морде не бить! — крикнул надзиратель. И чтобы стоять завтра утром мог, это господин консул вас на кусочки разрежет. — Мы знаем, — ответил губастый. — Не впевывай вас. Юнец задрожал. Эйнер лег поудобнее. Ему не должно быть до этого дела. — Ну и че, ты думаешь, что раз такой надушенный напомаженный гомик, то лучше Бородач ткнул рыжего в живот. Паренек застонал и упал на колени. Губастый пнул его в ногу и отбил пальцы. «Ух ты, петух с вами Он наклонился, стукнул кулаком в спину. Удар получился глухой и должно быть болезненный. «Стой!» — поднял руки прощавый «Чего сразу бить? Он же порядков нашинских не знат. Он же один из них цель. Дай-ка курточку свану, а то видишь, в каких я обносках! Рыжий снял куртку. Прыщавый ее напялил, и она разошлась у него на спине. Остальные заржали. «И ч то с говном подсунул?» Он склонился над парнем и отвесил несколько чувствительных ударов по груди и плечам. «Да они вечно из этой башни, думают, что лучше нас. Сымай с него штаны, только на это они и годны». Троица ублюдков обступила парня. Эйнер вздохнул. Если бы рыжий умел драться, он бы накостылял этим недоумком, и они бы отстали. Но он не умеет, и никто за него не заступится. Но раз он с башни, то, может, расскажет о здешних порядках, как отсюда выбраться, и ответит на другие вопросы, которые никто не хочет обсуждать. Эта мысль разозлила. Когда-то старик в тени многие дни, что не хлестался сына кнутом, сказал, что ничего нельзя делать без причины, обязательно нужно получить что-то взамен. Плохой совет давно мертвого человека. Голос в воспоминаниях слышится так хорошо, даже спустя много лет. Едва стоит захотеть помочь кому-то. Впечатления с детства всегда самые сильные. Чтобы справиться с голосом старика, приходилось идти на ухищрение, как в тот раз, когда Эйнер встретил в лесу напуганного парня с вывихнутым плечом и помог только после того, как затребовал плату, хотя хотел помочь с самого начала. Одна монета решила его судьбу не потому, что нужны были деньги, а потому, что нужна была причина. Но не в этот раз. Заканчивайте. Эйнер поднялся и подошел к Троице. Оттечь надо, резанная морда? спросил Прыщавый. Иди в свой угол и не трогай его. Подонки напряглись. Кажется, дипломатия не сработала, но попробовать стоило. Придется вспоминать опыт своих драк, которые, правда, почти всегда заканчивались поражениями. Бородач нагнулся, чтобы зачерпнуть песка. Эйнер подскочил и так приложил ублюдка коленом в челюсть, что загудела вся нога. Бородач ойкнул и упал, его спутанная мочалка на подбородке от удара не спасла. Прыщавый смотрел с таким видом, словно хотел высказать протесты и негодование. Эйнер ударил его в нос. Прыщавый сжал рот, будто собрался расплакаться и ушел в дальний угол. «А я ничего», — сказал губастый. «Я ничего, я просто». «Уверен», — Спросила Эйнер, ухмыляясь Кровь бурлила. «Да, это путешествие с Людвигом не прошло даром». Этот троица теперь боится. Все-таки побеждать в драке приятно. Кто еще хочет? Это оказалось ошибкой. «Я!» — раздался низкий голос за спиной. Еще до того, как повернуться, Эйнар понял, кто это сказал. Комок в горле стал тверже. Есть ли время извиниться? Нет. Большой Барт развернул Эйнара за плечо и так ударил по лицу, что свет на мгновение померк. В голове загудело, а камешки на полу неприятно впились в голую спину. Судя по запаху и журчанию воды, канавка совсем рядом. Едва он поднялся, как большой барт схватил за горло. Мозолистые пальцы сдавили кадык. Эйнар попробовал разжать их, но сил не хватало. Лысый здоровяк склонился к уху. Прости меня, прошептал он, но я обещал ей вернуться. Барт сдавливал горло все сильнее. Неужели конец? Ни за что. Эйнар вытянул руки и начал давить большими пальцами на глаза. Здоровяк разжал хватку и закрыл лицо, мыча от боли. Эйнар дернул его за волосы на груди, выдернув несколько волосков. Наклонил вниз и приложил коленом в нос. Барт заревел. Правой рукой он вцепился Эйнару в пах, левый за глотку и поднял. Камера перевернулась вверх ногами и через мгновение земляной пол ударил в спину. После такого не встать. Болело все тело от затылка до пяток. Но Большой Барт не останавливался. Он занес грязную ногу, собираясь крушить кости лица, но застыл, так и стоял задранный вверх ногой. В его пятку впился маленький камешек и ранка кровоточила. Эйнар откатился в бок, поднялся и уронил здоровяка, а потом бил по лицу, пока от боли не перестали сжиматься кулаки. Нога Барта все так же была согнута в сторону, будто он превратился в статую. Чем-то сильно пахло, но не дерьмом, а чем-то похожим на лекарство. В приюте Берны постоянно стояла такая вонь, особенно в операционной. «Эй, смотри!» — кричал охранник. «Он отделал большого Барта!» «И мы это пропустили? Сука, сука, сука!» Эйнер отодвинулся и улегся на землю, пытаясь отдышаться. Болели лицо, отбитая спина, почки, колени, локти, а хуже всего отрезанный мизинец. Рана начала кровоточить сквозь повязку. Земля прилипла к потному телу. Какой-то неприметный мужик похлопал здоровяка по щекам. Большой Барт опустил ногу, откашлялся и мрачно посмотрел на Эйнера, Лишь бы не еще один бой. Но здоровяк закашлялся и едва отполз в свой угол. «Вы в порядке?» — спросил рыжий юнец. Эйнар не сразу вспомнил, кто это такой. В полусхватке забыл, что пытался спасти новенького. «Нет, надо отдохнуть». Юноша оттащил его в угол, который тут же освободили. «Что у вас с пальцем? Кто это сделал?» «Не очень приятные люди». Эйнар начал разматывать повязку. «Я помогу», — сказал рыжий и достал чистый платок из кармана. «Есть чистая вода». Кто-то подал миску. Похоже, теперь Эйнер главный в клетке. Он охнул, когда паренек отодрал присохшую кране тряпку. Меня Адам зовут. Он обвязал кисть платком. А как ты здесь оказался? Прогневал господина. И сколько тебе сидеть? Эйнер сплюнул кровь на песок. До утра. Ну это недолго, можно и потерпеть. Только утром меня убьют. Во как, без всякого суда. Это же Лефланд. Адам усмехнулся. Господин консул олицетворяет творяет собой суд и может убить любого. Так ты служишь консулу, маленький Левиафанда. Только не произносите это вслух. Я его раб. Не завидую. Эйнер потер отбитую спину. Ребра вроде целая. Отсюда вообще выходит. Иногда, когда не хватает мест в тюрьмах. Но в последнее время лишних чаще казнят, чем отпускают. Вот же дерьмо. И не говорите. Клетки всегда переполнены, в основном он тут рабы из фабрики преступники. Никто не разбирается, кто виноват, кто нет. Большинство сидит, пока не умрет. Да, значит и нечего думать, чтобы выйти отсюда. Но некоторые могут попытаться уйти через арену. Если узник умеет драться, то ему предлагают сразиться с другим заключенным или чемпионом. Если победит, то его отпускают. Но иногда господин консул участвует в боях сам, а он не проигрывает и всегда убивает противника. «А, ты что натворил?» — спросил Эйнар. «Подал не ту вилку за ужином». «Почти». Адам вздохнул. Господин хотел развеселить нового друга и показать фокус. «Какой?» «У него это самый любимый. Он режет фрукт, потом заставляет кого-нибудь из личной прислуги связать сок с пальцев». «С грязных пальцев? Ужас». «Это не все», — продолжил юноша. Он приказывает обрезать нож и в нужный момент поворачивает острой частью и режет прямо по... «Хватит!» — Эйнер стало дурно. «Я понял. Вот ублюдок!» «Тише!» — со всем шепотом сказал Адам. «У него везде уши. У него и у близнецов. И у быка. Ничего нельзя ставить в тайне, даже в тюрьме». «И что дальше?» «Кто-то лишился языка». «Нет, но однажды я видел это. Вот Сэнди и Готфрид новенькие, служат меньше месяца. Они еще не поняли, куда попали. Ведь господин консул с виду добрый, редко кричит на слуг и часто шутит» но иногда его шутки смешны только для него самого. Паренек шмыгнул носом. Когда это должно было произойти, я опрокинул бутылку. Сделал вид, что случайно, но фокус сорвался. «Пожалуй, ты молодец, Адам, но он нажил себе неприятностей». «Так и есть». Господин разозлился и приказал привести меня сюда. Он всхлипнул. «А завтра я умру». Господин сказал, что если я достойно выступлю, то он меня простит. «Попробуй, может, повезет». Я мечты никогда не держал. Адам грустно улыбнулся. Я даже у тебя боюсь. Нет ничего плохого в страхе. Рыжий обхватил свои колени. Меня радует, что я хотя бы не тот бедолага, который нарушил поставки в Акере. На нем-то господин отыграется. Его тоже казнят завтра, я слышал. Эйнер почесал шею и кашлянул. Этому типу не повезло, сказал он. Их было двое, продолжил Адам. Один из них и был у консула в гостях. А кто он? Высокий парень с повязкой на глазу и шрамом на лице. Да, он очень печальный. Все просил за своего друга, но это бесполезно. Хозяин отомстит им обоим. Дерьмо. Эйнар сплюнул. Как бы его предупредить? Из тюрьмы никак. Неужели осталась последняя ночь? Адам прилег на земляной пол и уснул. А Эйнар сидел до утра, вздрагивая, когда мимо клетки шел кто-то из тюремщиков.